Я теперь решительно никаких не имею занятий. Был, знаете ли, судебным следователем в уезде. Прослужил пять слишком лет, но ни капитала не нажил, ни невинности не сохранил. Камышев скинул на меня своими добрыми глазами и тихо засмеялся. Надоедная служба. Служил-служил, махнул рукой и бросил. Занятий у меня теперь нет, есть почти нечего. И если вы, минуя достоинство, напечатаете мою повесть то сделайте мне больше, чем одолжение. Вы поможете мне. Газета не не странно приимный дом, я это знаю, но уж вы будьте так добры». «Лжош!» — подумал я. Брелоки и перстень на мизинце плохо вязались с письмом ради куска хлеба. Да и по лицу Камышева пробежала чуть заметная, уловимая опытным глазом тучка, которую можно видеть на лицах только редко лгущих людей. «Какой сюжет вашей повести?» — спросил я. «Сюжет... Как бы вам сказать... Сюжет не новый. Любовь, убийство... Да вы прочтете и увидите. Из записок судебного следователя». Я, вероятно, поморщился, потому что Камышев сконфуженно замигал глазами, встрепенулся и проговорил быстро. «Повесть моя написана по шаблону бывших судебных следователей, но в ней вы найдете быль, правду. Все, что в ней изображено...»